Глава седьмая. Сказка на ночь. У мамы Даши две очень разные девочки. Маша любит засыпать, послушав книгу, в темноте и в тишине. А Сашка привыкла засыпать, смотря мультик со светом. Именно поэтому у них разные комнаты. И все всегда было мирно. Но тут вдруг выяснилось, что обе они хотят спать исключительно с Виндюкой, обнимая его подмышкой. Мама Даша и Виндюка, превратившиеся после мытья и сушки в совершенно шарообразное розовое облако, стояли, И наблюдали, как Саша, одетая в бело-желтую полосатую пижаму, и Маша, одетая в лиловую ночную рубашку, набычившись, спорили, кому же достанется виндюга. Ну, собственно, спорили они довольно часто Обижались там, клялись, что больше не будут друг с другом разговаривать Но опытным путем было выяснено, что самая длинная ссора продолжалась, ну, так около часа Сначала Даша и Вадим расстраивались Но с годами решили, что это нормально Но не могут же два довольно умных человека быть всегда согласны друг с другом Но вопрос с Виндюкой был принципиальным. Вадим испарился, и маме Даши предстояло самой разрубить этот Гордиев узел. С одной стороны, можно составить график. По четным дням, например, у Сашки, по нечетным – у Машки. Но, учитывая их общесемейную рассеянность, все графики обычно сбиваются. И мог быть постоянный конфликт Можно было устроить глобальный внутренний переезд И упразднить чью-нибудь комнату Тем более, что мама Даша давно мечтала об отдельной мастерской Но, заглядывая в будущее, она решила искать другой ход А между тем, спор перерастал уже в ссору Девочки топали ногами. В глазах у них уже начали проступать слезы. Так, мама Даша приняла решение. Вендюка не будет спать ни с одной из вас. Он разместится на своем комфортабельном коврике в коридоре, потому что с мылом вы его не помыли, а здоровье детей – самая важная вещь в мире. Можете обнять его на прощание, желать спокойной ночи, и марш по кроватям. Надо сказать, что девочки одинаково обиделись и одинаково расстроились. Обе были крайне недовольны и крайне сердиты на маму Дашу. И даже не хотели ее поцеловать Когда она пришла выключать им свет И даже спасибо На принесенное в кровать яблоко Сказали через губу Но мама Даша Была уверена Что поступила правильно Ведь иногда надо быть Большим громоотводом Чтобы в семье был мир Когда девочки уснули Даша села на диван и позвала к себе Виндюку. Он не смело подошел, присел рядом и положил голову Даше на плечо. У него пахло яблоками, листьями, тишиной, трогательной лесной тропинкой и прозрачной паутиной. Даша обняла его и почувствовала себя маленькой девочкой. Она даже не заметила, как с другой стороны Виндюку обнял Вадим, который незаметно для себя тоже оказался маленьким мальчиком, гуляющим по осеннему лесу. Вот такие. Дюка из леса из леса за рекой